Глава 9. Александр. Сев в машину, достаю визитку нотариуса и смотрю адрес. Не центр, но хорошее место в новом районе. Плюс добираться удобно. Минут через 15 я оказываюсь на месте и нахожу еще один плюс. Рядом грузинский ресторан. Хозяина я знаю, так что войти можно без риска для жизни. Удачно, он открыл новую точку. Администратор приветливо улыбается и предлагает занять столик. Я отмахиваюсь. Голодный как черт, если сяду, это будет надолго. Четыре чебурека с собой. Есть с сыром и зеленью, следует перечисление. Есть с картошкой, а есть с помидорами и... Овощей я и дома поем. С мясом. Бараниной. Спустя пару минут я выхожу из ресторана с приличным пакетом. Можно было купить и на обратном пути. Но этот запах придает мне силы и энергии. А то еще чуть-чуть и начну пробовать на прочность камни в колье. «Анжелика Генриховна сейчас занята», — лепечет худосочная девица, едва я вхожу. «И вообще у нее сегодня расписан весь день». «Расписан весь день? Надо же! А у меня, значит, полно свободного времени болтаться по городу с ее драгоценностями». «Но если вы скажете, по какому вопросу, то я смогу». Я сам. Она на месте большего и не нужно. Ее голос отчетливо доносится из кабинета. Поэтому я просто толкаю дверь и вхожу. Я уже тебе говорила. Ее голос смолкает. Пауза, которая возникает при моем появлении, позволяет быстро оценить обстановку. Она не одна. Помимо нее в кабинете какой-то пижон. Оба на взводе, если и обсуждают предстоящую сделку, то явно личного плана. Ну так и я по такому вопросу. Моя пассажирка стоит у окна, скрестив руки. Пижон пытается ее приобнять и что-то внушить, не обращая внимания на элементарный знак, что она закрыта для любой информации. Разгорячённые, с еще не остывшими эмоциями. Может, обсуждают, куда пропало колье? «Я ненадолго». Подойдя к столу, кладу конверт с колье и посланием. Оставляю банку чая. На пижона я не рассчитывал, но, похоже, он им двоим пригодится. «Очень жаль», — доносится грустный голос Анжелики. «Может быть, ты задержишься?» Развернувшись с удивлением, смотрю, как она, кокетливо поправляя волосы, высвобождается из объятий пижона и поспешно направляется ко мне. Тот смотрит растерянно. «Но сам виноват. Кто ж так женщину держит?» Ее же чувствовать нужно и дать возможность почувствовать ей, чтобы не бросалась на незнакомцев. Короткая узкая юбка, высокие каблуки. Засмотревшись на длинные ноги, я почти пропускаю момент, когда она, зацепившись о ножку кресла, едва не падает на пол. Подхватываю в последний момент, чуть не растеряв чебуреки. Женщины есть женщины. Любят ставить мужчин перед выбором. «Интересная привычка при каждой встрече со мной пытаться лечь на спину», — говорю я, рассматривая ее губы. «Может, и задержусь. Я ожидаю, что она отстранится, но вместо этого она принимается поглаживать пальчиками рукав моего пиджака». «Что мне сделать, чтобы ты был в этом уверен?» «Отличный подход. Деловой. Понятное дело, она не хочет оставаться в кабинете с пижоном. Тот нервничает, бросает в нашу сторону недовольные взгляды». «Мило. Почему бы и нет?» Яров вон на балет ходил. А тут бесплатное театральное представление. И ходить никуда не нужно, и зритель будет только один. Организовать вкусный кофе и выдать пару салфеток. Она опускает взгляд вниз, замечает пакет, который у меня в руках. И он вызывает у нее куда больше интерес, чем тот, что я бросил на стол. Но еще бы Так пахнет. «А что здесь?» «Купил по пути чебуреки». «То есть?» Ее пальчики принимаются наглаживать мой рукав ещё усердней, чем раньше. «Он там не один?» Я открываю пакет. Она пересчитывает, а потом смотрит на меня с такой надеждой, что я поделюсь, что я на секунду теряюсь. И дело не в том, что я почти привык к ежедневным лекциям по правильному питанию. Просто при мне женщины усердно делают вид, что питаются исключительно божьей росой». Странно узнать, что это не так. «Не один», — выдыхает Анжелика довольно. «Можно мне два?» «Да, теперь понятно, что с конфетами я действительно промахнулся. Зависит от того, понравится ли мне кофе, выдвигаю условия. Пока мы торгуемся, пижон устает заслонять собой и без того тусклый солнечный свет. Я вам не мешаю». Глаза Анжелики суживаются, ее пальцы сжимают мой локоть, но она быстро берет эмоции под контроль. И пока я облегчённо вздыхаю, с милой улыбкой ему отвечает. «Рада, что до тебя наконец-то дошло то, что я тебе сто раз повторила». Но радуется она и надеется зря. Осознав, что не стоит задавать неудобные вопросы, Пижон меняет тактику. Пока Анжелика вызывает секретаршу и заказывает ей кофе, он усаживается за стол и тоже пытается не отставать. «Мне чай». «Взгляд на меня. Такой, какой я люблю». «Мне жаль, но вашего чая у нас больше нет», — сообщает ему секретарша. Смотрит на руководство и добавляет. «Вообще чая нет. Он закончился». Кивнув на банку чая, которая стоит на столе, он едва заметно морщится и со вздохом отдает новое распоряжение. «Этот сгодится». К моему удивлению, Анжелика ему не перечит. Немного помедлив, она кивает своей секретарше, Ну, значит, у них просто мелкая ссора. Скучно, развлечений не будет. Разве что только поесть, в машине все-таки не очень удобно. Меня зовут Валерий, представляет пижон. Валерий Рогов. Естественно, это не дань вежливости. И неблагодарности за то, что он будет пить вообще-то мой чай, разведывает обстановку. Воронов Александр Юрьевич. Воронов, он хмурится. «Не тот ли самый Воронов?» «Да, владелец самой крупной адвокатской компании», завершает вместо него Анжелика. «Только не понимаю, к чему тебе эта информация, Валер?» «А я не понимаю, почему он у тебя в кабинете. Не понимаю, почему ты пишешь такую записку, а потом пытаешься пойти на попятную». В «Записку?» «Я благодарно киваю секретарше, которая ставит передо мной чашку с кофе. А можно подробней?» «Гражданские споры — одно из наших направлений. Как знать, пока я на месте, может быть, смогу дать дельную консультацию?» Пижон выглядит заинтересованным. Это замечает и Анжелика. Потому тут же отвечает вместо него. «К счастью, нам с Валерой нечего делить. К тому же ты слишком дорогой адвокат». «Ничего», — решает Пижон. «Свою консультацию я оплатил. Еще одну потяну». Он достает бумажник, отсчитывает купюры... Встретив мой скептический взгляд, добавляет еще. «Это моя женщина», — говорит он уверенно. И я не собираюсь ее никому уступать. Надеюсь, это понятно. У нас просто маленькое недоразумение, и если никто не станет вмешиваться, мы скоро его разрешим». Он двигает деньги ко мне. «Спасибо, у меня есть салфетки». Подхватив одну, достаю чебурек и передаю его Анжелике. Огромный, она еле держит его. Хорошо, что заходит ее секретарша с тарелками». «Одна лишняя», — говорю я, когда она ставит тарелку и перед Пижоном. «У нас все рассчитано на двоих». «Если вы удалитесь», — цедит Пижон, — «нас и останется двое». «Перестань», Перестань — не выдерживает Анжелика. «Александр мой друг, а ты устраиваешь какой-то цирк». Вздыхаю. «Цирк — это плохо, клоунов не люблю. Недостоверно играют, как этот. Лучше б театр». «Вы волшебница», — сообщаю я секретарше потому что с тарелкой гораздо удобней. Но так о девушке я думаю ровно минуту или даже чуть меньше, пока она не возвращается с чашкой чая. От одуряющего запаха я прячусь за чебуреком. Анжелика делает так же. А вот Валере не повезло. Во-первых, он сам заказал, а во-вторых, ему выдвигают условия. «Если ты передумал пить чай, уходи». Глядя на Анжелику, он берет в руки чашку, не торопится, вдыхает запах. То ли хочет к нему привыкнуть, то ли оставляет себе шанс передумать. И также, удерживая взгляд хозяйки этого кабинета, делает первый глоток, потом второй, третий. А на четвертом я понимаю, что вряд ли он вообще замечает и запах, и вкус. Они его не волнуют. Он просто хочет еще чуть задержаться здесь. Побыть рядом с ней любыми путями. Анжелика делает вид, что ей все равно, но это не так. Во-первых, с чебуреком она расправляется куда раньше меня. А при моем чувстве голода это рекорд. А во-вторых, она как бы ненароком двигает поближе к пижону корзинку с конфетами. Ну нет, на мыльную оперу я не подписывался. С меня хватило и того, что их любила Марина. Как не зайдешь домой, так и слышно. «Мы не можем быть вместе, Мустафа. Я люблю тебя сильнее, чем солнце любит каждое утро гулять по голубому небу». «Ты для меня как источник воды в беспощадной пустыне. Но мой отец еще беспощадней». «Лейла, ох, Лейла, только не это. Ты разбиваешь мне сердце. Я так долго не выдержу, я без тебя дышать не могу». И оба рыдают. Нет, трое, включая Марину. Говорил ей, все будет в порядке. Не изводи себя, не верила. Ну и кто в итоге был прав? Проходит сто серий, а он по-прежнему дышит и бегает по экрану. Да и она отнюдь не изнывает от жажды. В общем, одно вранье это все. Но беспощадным мне сегодня быть как-то лениво. Да и чебурек меня успокоил, поэтому, взглянув на часы, поднимаюсь. Мне пора. Рад был увидеться. Анжелика ставит на стол свою чашку с кофе и подхватывается следом за мной. Ее бегающий взгляд выдает поиск решения, как меня задержать. И в итоге она находит единственный аргумент. «Второй чебурек». «Оставляю Валерия». Мои конфеты ему неплохо заходят. Она делает глубокий вдох в глазах искры, но вместо того, чтобы вспыхнуть, она их мастерски гасит. «Я тебя провожу». И, не оборачиваясь к Валере, бросает уже на ходу. «Поторопись, пожалуйста. Через пять минут у меня клиент». Потом вспоминает о чем то и меняет решение. «Дождись меня». Пижон расцветает и стоически допивает чай в два глотка. Мы выходим из кабинета, пересекаем приемную, выходим в холл. «Спасибо». «Дальше я сам». «Знаете...» Она качает головой, как будто раздумывает, говорить или нет, и все таки продолжает. «Мне жаль, что вы стали свидетелем этой неприятной сцены, и я прошу прощения, что попыталась вас в это втянуть». Она обнимает себя руками и в этот момент кажется очень ранимой, но не потому, что ей пришлось извиняться, разве только отчасти. «С прошлым...» — она переводит дыхание. «С прошлым нужно разбираться самим». Это не прошлое. Она вскидывает на меня взгляд, открывает рот, чтобы оспорить мое заявление. Но я действительно не поклонник романтической чуши. Поэтому говорю прямо, как есть. Ты принимаешь от него подарки. Принимаешь, добавляю с нажимом. Рядом с футляром лежала лента от упаковки. А это значит, что ты ее вскрывала. Ты пишешь ему записки. Твоя чашка с кофе осталась нетронутой. И ты предложила ему альтернативу. «Да, чай пахнет скверно. На вкус вообще трудно представить, что это за гадость. Но ты оставила ему лазейку остаться, а могла просто выставить. Поэтому признаешь ты это или нет, но для тебя он не прошлое». Она отводит взгляд в сторону и хрен знает, что тянет меня за язык. Может, это ее ранимость или отходняк после сериалов Марины. «Важно помнить, что у всего есть срок годности» в том числе и у возможности помириться. «Это невозможно. Вы просто не представляете». Она осекается, понимая, с кем пытается говорить о личном и мгновенно закрывается за дежурной улыбкой. «Спасибо, что занесли колье». «Скорее всего, ей все еще неловко за секундную откровенность, поэтому я шутливо интересуюсь». «А за чебуреки?» Вот теперь она улыбается по-настоящему, непринужденно, тепло. «За них в первую очередь». Я уже собираюсь уйти, когда вдруг вспоминаю. Кстати, насчет чая. Ты знала, какой он? О, да. Купила в одной чайной лавке. Причем обычно там всегда самый вкусный чай. Ну, я и взяла, когда мне посоветовали. Продавщица была такой милой. Так убедительно уверяла, что чай замечательный. Но я сама виновата. Не обратила внимания на то, что она в положении. Киваю. Знаю я эту продавщицу. Из той же семьи, что и Яров это нам еще повезло что эта банда которая уболтает любого торгует чаем а если бы мясом мой смартфон оживает из приемной тоже доносятся трель в холл заходит клиент а в кабинете ждет приговор о пижон и привет бросаю я выйдя на улицу отвечаю на вызов по работе понятное дело пока вхожу в суть вопроса пока раздаю указания оглядываюсь услышав шаги за спиной и вижу Валеру. Быстро. За тот подвиг, который он совершил, я позволил бы ему посидеть чуть подольше. Он спускается со ступенек и тут же хлопает себя по карманам, достает сигареты, несколько раз щелкает зажигалкой, жадно затягивается, а потом замечает меня. «Друг!» — усмехается. «Что-то раньше у нее таких друзей не водилось». Я так понял, раньше у нее не только в этом вопросе было иначе. Он снова затягивается, выпускает вверх струюсь из-за дыма, а потом отбрасывает в сторону сигарету и подходит ко мне. Если ты и правда ее друг, говорит с вызовом он, ты же хочешь, чтобы у нее все было хорошо? Так помоги, помоги, чтобы так все и было. Как по мне, пожимаю плечами, припомнив крысу в руках. «Я для этого уже достаточно постарался». Но он словно не слышит. Что-то вбил себе в голову и прёт на пролом. «Мы помиримся», — говорит убежденно. «Мы столько лет вместе, она все для меня. И я знаю, что она меня все равно любит. Невозможно разлюбить за неделю. Все ошибаются, разве не так? И все ошибки можно исправить. Ну, есть, к примеру, те, после которых остается машина в смятку и пепел на кладбище». И даже если машину позже починят, вряд ли это можно назвать исправлением. «Смешно», — хмыкает он. «У меня ошибка попроще. Да это вообще просто косяк». Так. Драгоценности, неделя с момента их расставания. Обоих еще крутят друг возле друга. «Это не косяк, а левак», — делаю вывод. Он снова вздыхает. «Пусть так». Качает головой и рошит волосы. Чёрт, он меня от горя случайно с Лейлой перепутал. Тру бороду, чтобы у него прорезалось зрение. Но все, чего я добиваюсь... «Ну ты же, как мужчина, меня можешь понять», — говорит он убежденно. «Да хрен там! Я наконец-то взрываюсь и тоже бросаю пижона». Достал, честное слово. У меня Марина замуж выходит. У меня на завтраке творог с фруктами. У меня по утрам минералка без газа. У меня в горничных Маргарита Аркадьевна. А у него сразу две женщины за неделю. Ну ничего. Думаю, сегодня вечером я свою статистику снова поправлю. Целый день работаю на износ, предвкушая, какое меня ждет приятное шоу. По офису разносятся в душераздирающий запах успокоительного чая. — Это остатки, — выпаливает секретарша, заметив, как я стою в дверях и принюхиваюсь. Я просто не успела у них отобрать». «Ладно, ладно. Отмахиваюсь миролюбиво». «Александр Юрьевич, вы же помните, что в субботу вас пригласили на вечеринку?» Напоминает она перед моим уходом домой. «Вот черт! И не пойти нельзя. все же хороший клиент. И как оставить новую горничную на растерзание Маргариты Аркадьевны? Я собирался как-то ее поддержать морально в первое время». Хотя, если выбрать не очень пугливую... Давненько я не возвращался домой в таком настроении. Все же предвкушение играет не чуть не меньшую роль, чем процесс. «Как у нас здесь?» — спрашиваю, когда горничная встречает меня у двери. «У нас все готово», — рапортует сухо она. «Ждём только вас». «Через 15 минут в моем кабинете. Пусть заходят по одному». Она кивает и скрывается в доме. Наверное, в той же комнате, куда пристроила кандидаток, чтобы они отдохнули, пока я приду. А может, они уже что-то там натирают? С нее станется в первый же день напугать их той самой комнатой с паутиной. Принимаю душ, переодеваюсь в чистую рубашку и свободные брюки. Рукава рубашки закатываю, так гораздо удобней. Подумав, расстёгиваю пару пуговиц, почему бы и нет. Так заметно татуировку, а я знаю, как они нравятся женщинам. Марина любила ее исследовать своим языком. Плеснув себе себя коньяка, откидываюсь на спинку кресла и звоню горничной на мобильный, чтобы уже заводила. Дверь открывается, я растягиваю губы в улыбке, чтобы успокоить бедняжку, которая целый день терпела мою фрекенбок. Час икс. Первая кандидатка заходит. «Добрый день. Меня зовут Игорь. Мне 22 года. Я...» Он продолжает перечислять, что умеет, Рассказывает, какой он ответственный. А мой мозг дозированно подтверждает. Ага, это он, не она. Ага, не кандидатка, а кандидат. Ага, его зовут Игорь, а не Инесса. Я с такой силой ставлю на стол стакан, что парень ненадолго сбивается. Потом продолжает убеждать, что работа горничной в моем доме чуть ли не мечта всей его жизни. Нет, ну даже если и так... «Мы с ним точно мечтаем о разном». «Свободен», — придя в себя, обрываю его. Он кивает, спокойно выходит за дверь. «Я надеюсь, что это просто маленькое недоразумение, и вот сейчас...» «Добрый день», — заходит очередное недоразумение. «Меня зовут Вячеслав, мне 23, и я...» «Свободен». Этого я даже не слушаю. Едва он выходит, появляется третий, аккуратный, как все предыдущие в белой рубашечке, отглаженных до стрелочек брючках. «Добрый день, меня зовут Евгений, и я...» Похоже, Маргарита Аркадьевна выбрала их, ориентируясь исключительно на свои ожидания. А Алла еще меня упрекала, что я отдаю предпочтение девушкам помоложе, чем сам. Тут же вообще разница в возрасте, бездна. «Свободен», — машу рукой, чтобы и этот оставил меня в покое. «Он выходит». Вместо него в кабинет протискивается Маргарита Аркадьевна. Губы поджаты, брови чуть сдвинуты. «Александр Юрьевич», — каркает она, пока я застегиваю рубашку и закатываю рукава, а то сижу тут на обозрении. «Я хотела бы уточнить, чем именно вас не устраивают кандидаты на должность моего помощника. Уверяю вас, они все отвечают требованиям, которые вы перечислили. Стрессоустойчивость, работоспособность, Желание идти на контакт, возраст до 30, привлекательная внешность. Я добавляю себе коньяк, осушаю его в два глотка. Понятно же, что я не в настроении, ко мне лучше не приближаться. Нет, подходит к столу и продолжает нудеть. Они очень долго вас ждали. Неужели вы даже не хотите с ними познакомиться? Вообще-то не хочу. С меня на сегодня знакомств с мужиками хватает. Но смотрю на свою фрекенбок и понимаю, я быстрее сопьюсь, чем она выйдет из кабинета. Много их там. Спрашиваю я не очень-то радушно. Ещё пятеро. Но если вы захотите, те трое тоже вернутся. Минуту. Достав смартфон, жму на вызов. Яров, как вечер? Что делаешь? А, смотришь передачу про охотников? Ну, можно сказать, что вечер потерян. А у меня тут твоими стараниями гей-парад в доме проходит. — Не хочешь случайно приехать?